Глава девятая. Окончив свою речь, председатель обратился к подсудимым. — Симон Картинкин. — Встаньте, — сказал он. Симон нервно вскочил. Мускулы щек зашевелились еще быстрее. — Ваше имя... «Симон Петров-Картинкин!» — быстро проговорил он трескучим голосом, очевидно, вперед приготовившись к ответу. «Ваше звание?» «Крестьяне?» «Какой губернии?» «Уезда?» «Тульской губернии?» «Крапивинского уезда?» «Волости Купянской, села Барки». «Сколько вам лет?»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 «Не судились прежде? Помил Бог, никогда копию с обвинительного акта получили? Получили? Садитесь!» «Ефимия Ивановна Бочкова!» — обратился председатель к следующей подсудимой. Но Симон продолжал стоять и заслонял Бочкову. Картинкин, сядьте. Картинкин все стоял. Картинкин, сядьте. Но Картинкин всё стоял и сел только тогда, когда подбежавший пристав, склонив голову на бок и неестественно раскрывая глаза, трагическим шёпотом проговорил «Сидеть! Сидеть!» Картинкин сел так же быстро, как он вставал и, запахнувшись халатом, стал опять беззвучно шевелить щеками.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 Бачковой было 43 года, звание «Коломенская мещанка», занятие «Коридорное» в той же гостинице «Мавритания». Под судом и следствием не была Копию с обвинительного акта получила. Ответы свои выговаривала Бачкова чрезвычайно смело, и с такими интонациями точно она к каждому ответу приговаривала. Да, Ефимия, и Бачкова». копию получила, и горжусь этим, и смеяться никому не позволю. Бочкова, не дожидаясь того, чтобы ей сказать,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 Та самая девушка, воспитанница горничная, в которую он одно время был влюблен, именно влюблен, а потом в каком-то безумном чаду соблазнил и бросил,